Глава 13. Инна. Я спалилась, ужасно глупо. Забыла про духи. Никогда не думала, что мужчины могут отличать один аромат от другого. Мне вообще казалось, они на это мало обращают внимания. Парфюмом мы пользуемся скорее для себя. Женщина сразу может сказать, модный аромат или нет. Дорогой, или так себе. Это вопрос статуса, но оценит его только другая женщина. Оказалось нет, я заблуждалась, и мой совершенно не популярный парфюм запомнился Кирсанову. Восточные духи мало кто ценит, а мне они очень нравятся. В этом плане я не гонюсь за модой. На мой взгляд, аромат должен соответствовать характеру женщины. А что лучше запаха "Ностальгическая роза" подойдёт хозяйке цветочного салона. Тонкий, изысканный запах, едва уловимый, как утренний туман, манящий и ускользающий. Моя афера почти удалась. Я ловко обманула Кирсанова. Он не узнал вульгарной особе свою ночную гостью, тем более что в его номере я была почти голой. А тут пришла дама с такими пышными формами, размера на 3 больше моих природных. Как женщина я Владислава Владимировича не заинтересовала. Всё шло хорошо, он пожалел замученную жизнью, перезрелую ягодку, даже проявил человечность и сочувствие. Отложил на месяц моё изгнание из бизнес-центра. Может и дальше всё бы сложилось нормально. Но я от радости начала суетиться и всё испортила. Аромат моих духов выдал меня. Если бы не эта мелочь, я бы уже сидела с Ленкой в ресторане, ели бы мясо трину и пили вино. Что за взыскание наложит на меня новый собственник? Видимо, денежный штраф. Что ещё можно с меня взять? Надеюсь, я смогу его оплатить. Так или иначе, у меня в запасе месяц. Буду на всякий случай искать подходящее помещение под мой салон. Кирсанов имел полное право выкинуть мою фирмишку на улицу и был бы совершенно прав. Я частенько ночевала в отеле и всегда бесплатно, а это не есть гуд. Дружба дружбой, но для собственника подобные вольности реальный убыток, как ни крути. Естественно, Кирсанов догадался, что никто ничего не оплачивал. И я такая не одна. При прежнем собственнике в отеле царил полный хаос. Сотрудники и арендаторы действовали по принципу: кот из дома мыши в пляс. Вот и доплясались я, по крайней мере. Меня мучил только один вопрос: что захочет получить Кирсанов за мои выкрутасы? Какова цена за то, что он отнёсся ко мне снисходительно? Всунула дурацкие очки в сумочку. Я могу идти? Да, разумеется, как-то коварно усмехнулся Владислав Владимирович. Я уже почти вышла из его кабинета, когда Кирсанов снова задержал меня. Ещё один вопрос, личный. В его словах сквозило плохо скрываемая ирония. Да, слушаю вас. Я замерла на пороге и насторожилась. Но уже ничего не могло ухудшить моё положение. Ночью мне показалось, у вас не такие рельефные формы. Он изобразил руками в воздухе женскую фигуру. Всё как-то компактнее было, не так объёмно, что ли. В его взгляде я уловила заинтересованность. Он как рентген просвечивал мою одежду и, кажется, ощупывал тело. Я вспыхнула от возмущения. Компактнее, не так объёмно. Кровь прилила к моим щекам. Вот нахал. Мало того, что Кирсанов словно раздевал меня взглядом, так ещё и насмехался. Что ответить на идиотский вопрос? Только мужик такое мог спросить. Формы ему не те были. Да, не те. И что теперь? У меня костюм не по размеру, буркнула я. Что ещё я могла ответить? Что напихала в лифчик ваты и напялила трусы с резиновой задницей. И так выставила себя перед ним полной дурой. И он хорош, нашел, о чем спрашивать. Кирсан в ночью отлично рассмотрел меня, не постеснялся разглядывать. В этом его винить нельзя. Голая девица забралась в постель. Чего же я от него ожидала? Он мужчина, хорошо хоть что только визуально изучал, а не на ощупь. Кирсанов улыбнулся. Понял, задал некорректный вопрос. Извините, но было очень любопытно. Удачного дня. Я скоро позвоню вам. Буду с нетерпением ждать. И она натянула на себя дежурную улыбку. Всего хорошего. И зачем он задал мне этот идиотский вопрос о фигуре? Я почти поверила, что Кирсанов истинный джентльмен. Вечером я всё-таки позвала Ленку в ресторан на ужин. Хотелось отметить отсрочку краха моего салона и поделиться наболевшим. Жуткая причёска всё ещё украшала мою голову, а костюм теперь оказался велик. Вату изливчика я вытащила и накладные ягодицы тоже убрала. Боевую раскраску с лица смыло, выглядела по-прежнему как дура. Но мне было всё равно. Аренду на месяц продлили. Уже хорошо. Мы пили белое вино, я рассказывала подруге о своих приключениях. Ленка время от времени неприлично громко хихикала. Так прямо и сказал про формы, что были не такие толстые, как Кирсанов выразился. не такие выпуклые или пышные. Он сказал, что раньше они были более компактные, поправила я её. Типа, резко увеличились. Какой деликатный, восхитилась подруга. По мне, они у тебя были непомерно большие, особенно карма. Ты с ней перестаралась. Не было другого размера, взяла, что попалось на рынке. Не думала, что на подобные аксессуары бешеный спрос. А плетнюву понравилось, заметила Лена. Этому бабнику все нравится, за что ухватиться можно. Значит, Кирсанов тебя в постели разглядывал. Подруга с интересом посмотрела на меня через бокал, и на ее лице заиграла улыбка. А ты точно уверена, что у вас ничего не было? Ведь какой мужчина! Даже обидно, что ты ничего не помнишь. Может, вы провели бурную ночь, поэтому он тебя и искал? Она в людях прикрывался, что жутко возмущён. Как романтично было бы! И я ни в чём не уверена. После твоей таблетки и коньяка я отрубилась и спала как убитая. Меня разбудили какие-то женские вопли. Так и не поняла, что это было: сон или ядь. Видимо, всё-таки приснилось. Так что не спрашивай, что было, а что нет. Женщина там ещё одна была. Она называлась Невеста Кирсанова. Наш босс разозлился жутко, зачем эту дамочку к нему в номер запустили. Горничная расстроилась, что дурака сваляла, даже плакала. Видимо, уволят её. Слушай, а может у вас это? На троих было. А потом Кирсанов пожалел, что так низко пал. Да ну тебя. Что за гадости ты говоришь? Возмутилась я. Даже думать об этом не хочу. Надеюсь, у Кирсанова хватило порядочности не воспользоваться моим бессознательным состоянием. Вроде на мерзавца не похож. Вот почему сразу мерзавец. Знаешь, с таким роскошным мужиком я бы не отказалась провести ночку, только на еденье. Беспосторонних женщин это уже через чур. Ты не замужем, тебе можно. А я так и не знаю, где мой благоверный. Может, ещё объявится на мою голову. Ты же вроде разводишься с ним. Так не всё ли равно, где он и что с ним? Уверена, он просто сбежал от проблем и переложил их на тебя. Может и так. Но мне моральные нормы не позволяют упуститься во все тяжкие. Вздохнула я и пригубила вина. Хотя иногда очень хочется. Конечно, я давно поняла, что наш брак был ошибкой, но если с Дмитрием реально приключилась беда, а я как последняя стервь развлекаюсь. Нет. Так нельзя. Не по-людски как-то. Сначала развестись надо. А ничего жто, он на тебя свою долю в ипотеке повесил. Прищурилась Ленка. Все равно будешь по правильному делать. Это я была дура, что согласилась в ипотеку влезть. До сих пор не пойму, зачем пошла у Димы на поводу. Семью хотела сохранить. На фига такая семья! Задала риторический вопрос подруга и отправила в рот кусок ветчины. Муж дома не бывает, чем зарабатывает непонятно. Одна солидность и важные разговоры. Детей нет. Тоска, да и только. Пожалуй, гевнула я и тоже подцепила витчиной вилкой. Важность Димочка на себя всегда напускать умел. Юрист, что с него возьмёшь? То ли адвокат, то ли аферист. Теперь уже не важно. А когда он пропал, что мне делать оставалось? Квартиру не продашь, ему в ней половина принадлежит. Вот и плачу за двоих. И кредиты ты за него постоянно гасила, напомнила Лена. Вот на шута это делала. Про кредиты согласна. Умеет Дима мозги затуманить. И что главное, ни в чём не виноват. Так обстоятельства сложились. Надо войти в его положение и всё понять. Работы толком у него не было в последнее время. Мне ничего не рассказывал. Видимо, из нотариальной конторы его всё-таки выперли. Не поверишь. Я даже не знала, где он работает. Так всё было у Димочки засекречено. На мои вопросы всегда отвечал что-то в духе: "Нет твоего ума дела, я же деньги в дом приношу". Ага, помню я, что он приносил. Ты мне рассказывала. Ну да. У него то густо было, то пусто. Иногда месяцами ни копейки не даст. А потом раз и опять на коня. Мошенник он, похоже, твой Димочка, заметила подруга. Мне он никогда не нравился. Любит туманы напустить, весь загадочный такой и страшно важный. Не думаю, что Дима мошенник в прямом смысле, однако рискованными делами он всегда занимался. Вот и доигрался, сбежал от греха подальше. Но мог бы мне хоть сказать, мол, выкручивайся сама. Про ипотеку уже сто раз пожалела. Хорошо, хоть банк пошел на встречу. Я теперь за двоих плачу, а то вообще могла без квартиры остаться. Отличный у тебя муженек. Сказка просто. Умру от зависти. Тебе давно пора найти кого-то надежного. Мужики не грибы. Где я надежного найду? В брачном агентстве или по интернету? Хмыкнула я. А хоть и там, другие же находят, чем ты хуже. Нет. Это не мой вариант. Да и не до того мне теперь настроения нет. Впереди ещё одно слушание по разводу. Детей нет, а тянут и тянут. Как меня эти формальности достали, не представляешь. Третий суд будет, последний. Если Дмитрий на него не придёт, всё, развод, и я свободна, как вольный ветер. А я очень надеюсь, что он туда не явится. Тогда есть повод заранее подумать о личной жизни. Чего время терять? Мне сейчас не о личной жизни надо думать, а о том, что господин Кирсанов с меня захочет получить. Может, на туре возьмет? Ленка отхлебнула вина и игриво посмотрела на меня. Ах, какой экземпляр! Мечта, а не мужчина. Да, но ну тебя. Дело, на возмутилось я, только этого мне не хватало. Я не одноразовая женщина и не проститутка. А я разве об этом говорю? Может, ты ему нравишься, раз аренду все-таки на месяц продлил? Нет, я не его круга. Видимо, просто пожалел меня. Да и баб у него пруд пруди. Я даже не сомневаюсь. Видела бы ты, как на него девицы вешались на банкете. Просто от боя не было. А он что? Оживилась подруга. Ничего, был холоден как айсберг. Достали они его, похоже, и всё смотрел по сторонам, искал кого-то, а она, похоже, не пришла. Вот и попалась, рассмеялась Ленка. Ты за ним наблюдала. Ну-ка, признавайся, запала на него. А ведь она права. В воскресенье я смотрела за Кирсановым, чтобы вовремя спрятаться, и ловила себя на мысли, что не могу отвести глаз от брутального олигарха. Чего скрывать? Видный он мужчина, красавец да и только. Он был ужасно задумчивый и всё искал кого-то глазами, не меня, конечно. Что мне делать на званом вечере? Я всего лишь цветочница, обслуживаю мероприятия, почти прислуга. И хотя вокруг Кирсанова постоянно вились девицы, интереса к ним я не заметила. Видимо, не его полёт птицы, а может, у него неразделённая любовь? Вот он и печалится. Однако, по тому, как он смотрел на меня в номере, это вряд ли. Какая неразделённая любовь? У Кирсанова был такой платоядный взгляд с лукавинкой. Если бы я не смогла убежать, Ещё неизвестно, чем бы всё для меня закончилось. Насиловать бы Кирсанов меня безусловно не стал, но уговорить мог. И даже без особых усилий, ведь иногда так хочется мужской ласки.